67. -я. В последний миг я хрипло выкрикнул ее имя. Может, откопали где-то дублершу, похожую на нее, как две капли воды? Да нет, эту походку не с обезьяничаешь. Походку, осанку. Скакнув к телефону, я вызвал портье. «Можете вычислить, с какого аппарата звонили?» Он не понял, что значит «вычислить». «Откуда звонили? С какого номера?» Нет, не может. Не болтались ли в холле посторонние, в кресле, посидеть. Никто не забредал? Нет, мистер Урф, никто не забредал. Я закрутил кран в ванной, кое-как оделся, выбежал на площадь Конституции, прочесал все кафе, заглянул во все такси, совершил рейд к Занару, к Тому, к Запорите, побывал в остальных ближних забегаловках. Соображать я не мог, мог только без конца повторять ее имя хрупать ее именем, словно ореховой скорлупой. Алисон, Алисон, Алисон. Теперь все ясно. Ох, да чего ясно? Очевидность есть очевидность, против нее не попрешь. Алисон на их стороне. Но как же она согласилась? Как? От чего? От чего? От чего? Я вернулся в гостиницу. Кончис, несомненно, пронюхала нашей ссоре, а то и подслушал ее. Где кинокамера, там и микрофоны, и магнитозапись. А ночью или рано утром вошел с ней в контакт. Циркуляры в норе. Касаточка. Постояльцы впере, видевшие, как я скребусь в двери ее номера. Услышав от меня о существовании Алисон, Кончис, похожий на вострил Узнав же, что она приезжает в Афины, усложнил первоначальный сценарий. Его люди не спускали с нас глаз ни на секунду, а ночью он подступил к ней с уговорами. Использовал свое обаяние, даже прилгнул для начала. Укол бесполой ревности. Вот он рассказывает ей правду. Я собираюсь преподать нашему самонадеянному приятелю урок на всю жизнь. По странной ассоциации я вспомнил, на каких высоких тонах мы с алисон бывало обсуждали новых писателей и художников. Выпячивать их недостатки было куда приятней, чем выслушивать ее восторги. Я и тут чувствовал себя ущемленным. Она, умница, отважно бросала «Да не кипятись, от тебя не убудет». «Или это кончис, а не случай?» — свел меня с Алисон. «Разве не он вынудил меня ехать в Афины?» отменив каникулы на вилле. «Разве не предлагал свой деревенский дом, если мы захотим пожить на острове?» Правда, Джун в последней нашей беседе призналась, что эксперимент строился на импровизации, что мышь и наблюдатель возводили лабиринт на паритетных началах. Похоже, она не врала. Итак, после свары в Перийской гостинице они в лепешку расшиблись, но уломали Алисон помогать им уломали с помощью своей извращенной логики, с помощью маниакальной лжи, с помощью денег. А может, открыли ей главную тайну, разгадка которой мне до сих пор недоступна. Почему выбор пал именно на меня? Как припомнишь, сколько лжи я наградил Абалисон, они прекрасно понимали, что я вру. Я аж застонал от стыда. И потом, если рассуждать здраво, Джун они почему-то не дали как следует развернуться. Судя по богатому выбору маскарадных костюмов в норе, до того, как в спектакль вмешалась Алисон, второй двойняшке предназначалась одна из ключевых партий. Первое же столкновение с ней лицом к лицу, губами к губам, скрытый вызов моему мужскому постоянству, навязчивая ахинея вокруг повести «Сердца трех», свидетельствовала об их изначальных планах. Воскресный пляж, бесстыдство ее наготы. Наверное, сразу-то кончис поостерегся целиком положиться на Алисон и заготовил запасной вариант. Постепенно Алисон доказала, что не лыком шито, и Джун отставили в сторонку. Отсюда же резкая перемена рисунка и пафоса роли Лили. Из призрачной невесты она мигом перевоплотилась в коварную цирцею. Портше катафалк. Он вовсе не был пуст. Они пожелали, чтоб Алисон воочию убедилась в эффективности их методик. Безжалостный хлыст полосовал мою душу, одну за другой сдирая с нее защитные оболочки. Суд. Девушки не раз становились жертвами. Это она, она им рассказала. не про свои угрозы наложить на себя руки перед моим отъездом. Все, что им известно о моем прошлом, — рассказала она. Я обезумел от ярости. Какая горькая, искренняя кручина одолела меня при известии о ее смерти. А она все это время ошивалась в Афинах или в деревенском доме, или на том берегу в Буране. Подглядывала за мной. Лилия была Оливией, я мальволю, Алисон — невидимкой Марией. Голова кругом от шекспировских аллюзий. Я мерил шагами номер, предвкушая расправу. Ну, попадись мне, измордую так, что свои не узнают. Горючими слезами умоешься. И вновь я поразился кончису, его тайному могуществу, его умению обрабатывать сообразительных девушек вроде Лилии и своенравных вроде Алисон. Он точно владел неким знанием, коим делился с ними, а взамен обращал их в рабство. А со мной не делился, выталкивал в ночь, вон из круга. Итак, я не Гамлет, оплакивающий Офелию. Я Мальволио, вечный юродивый. Я Мальволио. Сна не в одном глазу. Съездить, что ли, в Элиникон, свернуть шею девушки за стойкой и подошедший к телефону мужчина, и сама девушка как-то слишком упорно выясняли, кто я такой. Их явно попросили подыграть. Алисон-то и попросила. Но там я ничего не добьюсь. Скорее всего, они сунут мне под нос те же подложные вырезки. Но что-то ведь надо предпринять. Я спустился в холл и разыскал ночного портье. Мне нужно срочно позвонить в Лондон, вот по этому телефону. Записал номер на бумажке. Вскоре портье указал на одну из кабинок. Стоя там, я прислушивался к вяканью звонка в своей бывшей квартире на рассел -сквер. Трубку долго не брали. Наконец, чей-то голос. «Что за черт? Кто это?» «Вас Афины вызывают», — сообщила телефонистка. «Какие еще Афины?» «Порядок», — вмешался я. «Алло!» «Да кто это, а?» Постепенно девушка на том конце провода совсем проснулась и стала отвечать охотней. Разговор с ней влетел мне в 4 фунта, но я о них ничуть не пожалел. Выяснилось, что Энн Тейлор действительно уехала в Австралию, но 6 недель назад. Рук на себя никто не накладывал. Официальной съемщицей квартиры Эн числилась теперь какая-то девушка, кажется, подружка. Но моя собеседница вот уже месяц, что ли, ее не видела. «Да-да, блондинка. Они только два раза встречались. Да, вроде бы тоже из Австралии. А в чем, собственно...» Вернувшись в номер, я вспомнил о цветочке, который вечером вдел в петлицу пиджака. Тот порядком скукожился, но я вынул его из петлицы и поставил в стакан с водой. Неожиданно меня сморил богатырский сон. Проснулся я поздно. Повалялся в постели, вслушиваясь в рок от уличного транспорта и размышляя об балисон Попробовал воссоздать в памяти вчерашнее выражение ее запрокинутого лица. Сарказм? Сострадание? Обещание лучшего? Худшего? Времени, чтобы воскреснуть, у нее было в обрез. Очутившись в Лондоне, я мгновенно бы все выяснил. Поэтому воскресенье и состоялось тут, в Афинах и мне предстоит взять след. Увидеть ее, встретиться, поговорить с ней, вытянуть, вытрясти правду, втолковать, до чего гнусно она меня предала. Пусть осознает, что и проползи она на карачках, вдоль всего экватора я не прощу. С ней покончено. Меня от нее выворачивает. Дезинтоксикация удалась вдвойне. Господи, Боже, только бы до нее добраться. Но я не стану, ни в коем случае не стану идти по следу. Затаюсь. Теперь они сами приведут ее ко мне. Дайте срок. И на сей раз я не выпущу плеть. К завтраку я спустился в полдень и обнаружил, что в засаде сидеть не придется. Ибо меня дожидалось новое рукописное послание. Не в пример предыдущему оно состояло из одного слова. Лондон. Я вспомнил циркуляр, найденный в норе. К концу июля сворачиваем всю активность, кроме сердцевинной. Алисон и есть сердцевина. Алисон и есть незримая Астарта. Я отправился в трансагентство выкупать билет на вечерний лондонский рейс. На стене висела карта Италии. Пока оформляли билет, я отыскал на ней субьяка и решил выкинуть фортель. Пускай теперь кукловоды денек поскучают без своей марионетки. На обратном пути я зашел в центральный книжный магазин на углу Стадиу и потребовал определитель травянистых растений. С водой я спохватился поздновато. Цветочек пришлось выбросить. «На английском у нас ничего нет», — сказала продавщица, «но есть и дорогой французский атлас, где приведены названия на разных языках». Я для вида полюбовался цветными таблицами — Затем открыл указатель. «Алиссиум», страница 69. Вот он, на вкладке. Узкие листочки, бледные соцветится. Алисон Маритим, парфюм де Мель. Бурачок матросский, медовый аромат французский. От греческого А отрицательный префикс. Лиса безумие. По-итальянски называется так-то, по-французски так-то. По-английски. Медовая Алисон